Глава двадцать девятая Ярко-алым горели сквозь фрагменты витража лучи заходящего солнца, подкрашивая изображенную на нем белую скалу в кроваво-красный. Молча смотрели друг на друга и Лоренер, и дарион Опираясь локтем на резной секретер, я замерла в кресле. Наверняка дарион хотел провести меня к пленным и дать допросить, ориентируясь на их чувства, которые я могу уловить. Возможно, в тюрьму он перевел и кого-нибудь без щитов правителей и даже оставил их без ментальных амулетов. Но если с нами пойдет и Лоренор, я не смогу сама полноценно задавать вопросы, лишь вмешаться пару раз, и при нем не получится использовать голос сиренов». И Лоренор понимал, что предложение толковое, но не хотел меня отпускать. А я не хотел от него уходить. С ним я чувствовала себя в безопасности, спокойнее. Могла не думать о вестниках и странной власти культа надо мной. Я проведу допрос». И Лоренор погладил перо, но это не помогло закрыть дырки от когтей в опахале, и он дернул уголком губ. хален идем». Перо и Илоренор убрал во внутренний карман. За пределами просторной библиотеки, огороженной заглушающими заклинаниями, было шумно. Тут и там шуршали голоса, переставляемая мебель, раскладываемые матрацы, подушки, но общий эмоциональный настрой выровнялся, и злость с ненавистью уступили место надежде и усталости. Дверь библиотеки караулили четверо гвардейцев в красных мундирах с золотыми пуговицами. Двое из них бесшумно последовали за нами. Дворцовые медведи-оборотни встречались в каждом коридоре, на каждой ярко освещенные магическими сферами лестнице, но герцкие маги тоже стояли на карауле на окне винтовой лестницы купаясь в цветном свете витража вылизывался серый катадемон сверкнул на нас абсолютно черными без белков глазами и презрительно фыркнул никогда не понимала тех кто заводит этих странных и на тварей. Они, конечно, хорошие охранники и разумнее обычных животных, но скверность их характера легендарна. Они способны выжить со своей территории даже сильного мага. И если герцог намерен приютить в замке жителей окрестностей, надо посадить тварь в клетку. Мимо котодемона мы все, не сговариваясь, прошли по стеночке. Так, на всякий случай. Во дворе пели, отчаянно фальшиве, но достаточно весело. До жителей герцогства доходило, что они выжили, и потери их компенсируют. А это отличный повод радоваться. Серый зал перед спуском в подземелье охраняли гвардейцы, военные и офицеры Сб И многие искренне трепетали перед его силой и властью. «Этот трепет отозвался в моем сердце, разгорячил и мою кровь, пробежался иголочками вдоль позвоночника». Красномундирные гвардейцы потянули створки двери, открывая высеченный в белом камне проход. Спуск тоже ярко освещался магическими сферами, снизу повеяло холодом, тревогой и злостью. И Лоренор первым ступил на лестничную площадку, начал спускаться, я за ним, последним шел дарион а наши сопровождающие остались у двери. «Демона кота пускать?» — спросил кто-то из охранников. Я оглянулась. Демона-кот следовал за дарионом так уверенно, словно тоже входил в нашу группу. «Да, конечно», — отозвался черноглазый монстр. «Он еще и говорящий. Герцог с ума сошел такую тварь заводить». «Задержать!» Рявкнули мы с дарионом одновременно, но демона-кот рванул вперед, проскочил между ног дариона увильнул от моей руки и врезался в поставленный Илоренором щит. Пытавшиеся его схватить охранники лишь столпились, мешая друг другу. «Пригнитесь», — велел Илоренор. Мы с Дарионом наклонились, и порыв ветра метнул демона-кота к противоположному выходу из зала, подвесив в воздухе. Зверь молотил лапами фыркал. «Ящерицы! Ящерицы злобные! Я просто посмотреть, а вы...» И гвардейцы, и военные, и офицеры ИСБ переглядывались и пытались незаметно отступить, никому не хотелось связываться с опасным чудовищем. От стены отделилось несколько пластов камней, сформировались вокруг кота в ящик с несколькими дырочками для дыхания, и ящик опустился на пол. «Верните это герцогу, пусть запрет до нашего ухода». И Лорен развернулся на каблуках, И продолжил спуск по лестнице с идеально ровными матовыми ступеньками. Мы уходили в белое подземелье под фырканье и ругань демона-кота, очень недовольного тем, что его назвали «это» и заперли. Надо быть настоящим извращенцем, чтобы завести себе такую проблему. Наконец, гвардейцы сообразили закрыть двери, и мы оказались в тишине. Каждый из нас ступал бесшумно, Блеклые тени скользили по белым стенам. Я ощущала за спиной Дариона, он шел очень близко, и, полагаю, ему было весьма интересно, как я оказалась здесь, почему была ранена. Меня наверняка ожидает выговор за то, что рисковала своей жизнью. Лестница спускалась по спирали в вглубь Белой скалы. Еще одну дверь охраняли два дракона из армии, и за этой дверью стены были уже серыми выложенной частично поглощающими магию пластинами. Коридор шел дальше, слева и справа тускло мерцали решетки камер, возле каждой стояли по военному и гвардейцу, а в конце за письменным столом скучал офицер ИСБ, светловолосый утонченный эльф Ниль. Менталистов здесь не было, в основном пленников скрывали от проверки памяти щиты правителей, но в двух противоположных камерах Сидели пять совершенно незащищенных драконов. На столе вытянувшегося по стойке смирно Ниля поблескивали амулеты, ментальные. Похоже, они принадлежали арестованным. дарион подготовил мне объекты для незаконного допроса. Мимо ярко освещенных камер с нервно скалящимися арестованными мы прошагали до середины коридора. На шеях заключенных драконов Звездной россыпью блестели черные браслеты. Все ждали, и упорная решимость глав рода была мне непонятна. Кто-нибудь надумал признаться, в чем причина конфликта? Пророкотал и Лоранер, давя всем своим гневом, поворачиваясь вокруг оси и разглядывая пленных. Отстранившись от ярости драконов, я ловила спонтанные мысли воспоминания оставшихся без амулетов представителей шадеров и мегронов. Бессвязные потоки образов и чужих голосов накрыли меня, вынуждая поспешно сортировать их на пять потоков, каждый из которых был довольно запутанным и не всегда логичным. Никто из оставшихся без амулетов драконов точно не знал, в чем истинная причина конфликта. Один думал, что наследники родов подрались до опасных ран, и коварный шадр победил обманом, ведь молодой господин уже несколько дней не покидает комнату и не ест. Другой из мегронов считал, что наследники убили друг друга, потому что его молодого господина не видно, и он слышал, как наследник Шадров тоже куда-то пропал. Третий полагал, что наследники не поделили драконессу, которая обоим кажется избранной. Четвертый тоже склонялся к тому, что молодые, только вернувшиеся из академии наследники, убили друг друга в драке, Причем Мэгрен явно сжульничал, иначе шадеры не затеяли бы войну. Пятый считал, что кто-то у кого-то стащил родовое сокровище и отказался возвращать, и в этом замешаны наследники, потому что тех видели спорящими на берегу, а потом его молодой господин не показывался. Я оглядела камеры. Молодых драконов среди пленников не было. Вздохнув, предположила. Возможно, для большей сговорчивости стоит привести молодняк, наследников, например. На меня обрушился шквал эмоций, ярость, желание придушить, глухая ненависть, страх, любопытство. Главы родов тихо зарычали, сверкая на меня глазами. Я определенно копнула в правильном направлении. А то поговаривают, лениво заметила я, всякое интересное о них» если бы гнев был материальным нас бы утопило в нем не по себе стало караульным у дверей точно надо привести согласился и лоронор он оглядывался по сторонам и его губа приподнималась обнажая клыки чужая ярость пробуждала в нем агрессию дарион займись этим будет исполнено переполошились все арестованные главы родов моэр и леверхрм поднялись с нар Их ближайшие родственники жалили нас гневными взглядами искалились, и только подручные без ментальных щитов, помимо гнева, терзались любопытством. Сейчас, когда все в таком эмоциональном напряжении, мне бы ударить по принявшим человеческий облик Мойру и Лёверхорму голосом сиренов. Потребовать немедленного ответа, продавливать, ориентируясь на их эмоциональную реакцию, которую они не пытались при мне скрыть за счетами правителей, но и Лоренер не позволит. Ему настолько искренне и додрожа отвратительны все эти манипуляции, что он трепетно соблюдал права подозреваемых на неприкосновенность разума, и даже в случаях, когда закон позволял вмешиваться в сознание для получения нужной информации, предпочитал другие методы. Уж при нем он мои способности сиренов точно не даст использовать. А вложить в монотонный голос управляющие ноты невозможно. За мной всколыхнулся воздух. Этодорион отправился вверх по лестнице. Если он еще не привел сюда наследников, значит, их не было среди пленных. Похоже, молодые драконы оставались в родовом замке, И Дориону придется договариваться с драконессами, чтобы те их выдали. Похоже, мы тут надолго застряли. Знаете, что мне больше всего не нравится в этой ситуации? И Лоренер снова оглядел плененных драконов. Мы все прекрасно понимаем, что рано или поздно до правды я докопаюсь. Это неизбежно так же, как восход солнца. Но вы упрямо заставляете меня именно копать, вытаскивать эту правду из вас. Не пойму. Вам нравится сидеть здесь в тюрьме? Нравятся допросы? Нравится, что в ваших родовых замках хозяйничают чужаки и допрашивают ваших женщин, пугают детей? Если бы я только могла использовать свой голос так же незаметно, как ментальные силы, если бы только могла прятать управляющие ноты за ровным тоном, но эти ноты требовали разных тембров. Я скользила взглядом по серому полу, по магически укрепленным решеткам, стенам, по все еще взбудораженным, жаждущим драки арестованным. Сколько проблем из-за них, я чуть не попалась к культу. Воспоминания о музыке подтолкнуло мысли. Культ использовал другие ноты управления или вовсе отличный от голоса серебряных драконов принцип, потому что там не было знакомых мне элементов. Возможно ли понять и перенять эту технику? Можно ли усовершенствовать мой голос так, чтобы он звучал ровно, безэмоционально, но при этом воздействовал на окружающих? Раз никто не желает воспользоваться здравым смыслом, я ухожу допрашивать ваших наследников». Предупредил и Лоренер и развернулся. От арестованных снова хлынула волна гнева, пропитанная и страхом тоже. Не исключено, что допрос наследников даст нам больше, чем разговор с главами Шадеров и Мэгренов. Я уступила странно посмотревшему на меня и Лоренеру дорогу и пошла следом, продолжая думать об усовершенствовании голоса. Это было бы здорово, говорить так, чтобы никто не заподозрил в моем безжизненном тоне нот управления и при этом воздействовать на собеседников. Даже если не так сильно, как нормальным голосом, но просто немного направлять эмоции и мысли, это было бы замечательно. А если добиться того, чтобы даже серебряные драконы не улавливали воздействие, это было бы... Врезавшись в Лоренера, вдохнув его раскаленно-пряный аромат, я отскочила и растерянно огляделась. Пока я мечтала о новых возможностях голоса, мы покинули подземелье, миновали зал с охраной и начали подниматься по лестнице. Навстречу нам спускался герцог Шарль. В простом камзоле из плотного темного сукна с темно-синей рубашкой без пышного галстука и украшений он больше напоминал своего секретаря, чем герцога. Но к нынешней ситуации этот скромный наряд подходил больше, чем напыщенный с кружевами. Что-то случилось? В голосе и Лоренера слишком явно прозвучали усталость и злость. «Ммм...» Странно было видеть Шарля нерешительным. Думаю, это можете определить только вы. Когда увидите. Эта таинственность раздражала и Лоренера, но он сдержался и последовал за герцогом Шарлем. Тот, судя по пробивающимся эмоциям, был слегка обескуражен, но не планировал ничего дурного или опасного. Я на всякий случай оглядываюсь. Двое гвардейцев медведя-оборотней следовали за нами. Они не подвластны ментальному воздействию, интересно, на них подействовало бы внушение бездны. Снова мы услышали уличное пение, шуршание в готовящемся ко сну замке. На третьем этаже Шарль свернул в коридор с несколькими двустворчатыми дверями и распахнул одну из них. Это была светлая гостиная, пустая, но чей-то страх разливался по ней, панический, с примесью чувства вины, стыда и боли выходи велел шарль над диваном показалась кудрявая макушка а затем и бледное лицо с осадинными на скуле кудри пружинками торчали в разные стороны создавая вокруг головы плотный светлый ореол в больших изумрудных глазах очерченных такими темными ресницами что те казались обведенными был страх это альвермэггран представил его Шарль. А вот и наследник одного из бунтовщиков пожаловал. Он уцепился за спинку дивана и поднялся выше. На запястьях поблескивали черные, блокирующие магию, наручники. Рубашка была порвана, в темных пятнах земли и засохшей крови. Среди вышитых шелков обивок, резной мебели, прекрасных панно золотистыми узорами Бархатных портьеры, драгоценных безделушек и украшений гостиной и фигурного камина Альвер выглядел совершенно неуместно. Шарль закрыл дверь, оставив гвардейцев снаружи. «Ваше высочество!» Выбравшись из-за дивана, Альвер рухнул на узорный ковер с длинным ворсом и взмолился. «Прошу о защите, умоляю!» «Донара, освободите Донара! Я вас прошу, пожалуйста, умоляю!» «А Донар у нас, если не ошибаюсь, наследник Шадеров». «Твой род взял его в плен?» — сырово спросил и Лоренор. «Нет-нет, он в своем родовом замке, но его надо спасти, иначе его убьют». Альвер искренне верил в то, что говорил, его ужас был глубоким, всепоглощающим. «Что случилось?» И Лоренор хоть и выглядел сердито, но на Альвера не злился. Возможно, потому что у них было кое-что общее. На первых двух отборах Альвер так и не нашел себе избранную, что ставило под вопрос его статус наследника, если на приближающемся третьем отборе он не найдет себе пару. Альвер ударился лбом о ковер. «Я не могу сказать это. Только не говори, что это дело чести», — рявкнул и Лоренор. Шарль благоразумно отступил к двери и был готов в случае чего выскочить снаружи. Но то, что он остался здесь, на разборках трех драконов, показывало его смелость. «Я не могу сказать». Чуть приподнявшись, Альвер заломил скованные руки. Смотрел он в пол, на густых ресницах блестели слезы. Снова рухнул, распластываясь перед Лоренером. «Я не могу, не могу, это честь рода». Ярости Лоренера была подобна вспышке. Он схватил Альвера за густые кудри и оторвал от пола, заставил посмотреть в свое перекошенное от гнева лицо, на свои оскаленные клыки. «Да в чем дело? Что вы все скрываете?»